Человеком из МИДа был советник восточного управления Хайнс Корнер. Он погиб неделю назад в автомобильной катастрофе. Это был ложный след. Отрабатывая этот след, гестапо неминуемо потеряет 10-15 дней. А сейчас и день решал многое. Через пять часов Рольф докладывал Мюллеру, что русская радистка исчезла из клиники шарите Мюллер неистовствовал. А еще через два часа к нему позвонил Шелленберг и сказал, «Добрый вечер, дружище! Штирлиц приготовил нам подарок. Он привез русскую радистку, которая дала согласие работать на нас. Рейхсфюрер уже поздравил его с этой удачей». Сидя у Шелленберга, слушая его веселую болтовню с Мюллером, Штирлиц в сотый раз спрашивал себя. «Вправе ли был он привозить сюда, в тюрьму, своего боевого товарища, Катеньку Козлову, Кэткин, Ингу, Аннабель?» Да, он мог бы, конечно, посадить ее в машину, показав свой жетон и увезти в Бабельсберг, а после найти ей квартиру и снабдить новыми документами. Это значило бы, что, спасая жизнь Кэт, он заранее шел на провал операции. Той, которая была запланирована центром. Той, которая была так важна для сотен тысяч русских солдат. Той, которая могла в ту или иную сторону повлиять на будущее Европы. Он понимал, что после похищения Кэт из госпиталя «Все гестапо будет поднято на ноги». Он понимал также, что если побег удастся, след непременно поведет к нему. Значок секретной полиции, машина, внешние приметы. Значит, ему тоже пришлось бы уйти на нелегальное положение. Это было равнозначно провал. Штирлиц понимал, что дело идет к концу, и поэтому палачи Мюллера будут зверствовать и уничтожать всех, кто был у них в застенках. Поэтому он сказал Кэт, чтобы она сначала поставила условия. Ее ничто больше не связывает с Россией. Муж погиб, и она теперь ни при каких обстоятельствах не должна попасть в руки своего бывшего шефа. Это был запасной вариант на случай, если Кэт все равно передали бы гестапо. Если бы Кэт осталась у него, он бы так не тревожился. Поселил бы ее на конспиративной радиоквартире под охраной СС, а в нужный момент устроил бы так, чтобы Кэт с мальчиком исчезла и никто не смог бы ее найти. Хотя это чертовски сложно. Сейчас, при всем трагизме положения на фронтах, при том огромном количестве беженцев, которые заполнили центр страны, гестапо продолжало работать четко и слаженно. Каждый второй человек давал информацию на соседа, а этот сосед, в свою очередь, давал информацию на своего информатора. Считать, что в этой мутной воде можно беспрепятственно уйти, мог только человек наивный, незнакомый со структурой тоталитарного государства. Мюллер три часа работал над первым допросом русской. Он встречал запись, которую представил Штирлиц с лентой магнитофона, вмонтированного в штепсель возле стола штандартенфюрера СС фон Штирлица. Ответы русской сходились полностью. Вопросы штандартенфюрера были записаны скорописью и разнились от того, что он говорил русской радистке. «Он лихо работает все-таки, этот Штирлиц», сказал Мюллер Рольфу. «Вот, послушайте-ка». И отмотав пленку, Мюллер включил голос Штирлица. «Я не стану повторять той азбучной истины, что в Москве этот арест будет для вас приговором. Человек, попавший в гестапо, обязан погибнуть. Вышедший из гестапо, предатель и только предатель. Не так ли? Это первое. Я не стану просить у вас имен оставшихся на свободе агентов. Это не суть важно Стараясь отыскать вас, они неминуемо придут ко мне. Это второе. Третье. Вы понимаете, что как человек и как офицер Рейха, я не могу относиться к вашему положению без сострадания. Я понимаю, сколь велики будут муки матери, если мы будем вынуждены отдать ваше дитя в приют. Ребенок навсегда лишится матери. Поймите меня верно, я вам не угрожаю. Просто даже если бы я и не хотел этого делать, надо мной есть руководство. А приказы всегда значительно легче отдавать тем, кто не видел ваше дитя у вас на руках. А я не могу не выполнить приказ. Я солдат, и моя родина воюет с вашей страной. И, наконец, четвертое. Мы в свое время получили копии ваших кинофильмов, снятых в алма Московской киностудии. Вы изображаете немцев дураками, а нашу организацию — сумасшедшим домом. Смешно. Это ведь мы стояли у ворот Кремля.